Глава десятая. Вернувшись во дворец с обязанностями фрейлины королевы, графиня де Бокарт отсидела положенное время в её гостиной, слушая разговоры других дам, а затем улучила момент, чтобы подойти к королеве и шепнуть вполголоса: "Ваше величество, вы позволите мне сегодня покинуть вас ненадолго, чтобы поговорить Смиреей. Королева была довольна, когда новую жену Карлоса Арку называли как можно более небрежно и фамильярно, и Ижени пользовалась этим беспрепятственно, называя её по имени, как привыкла. Всё-таки она моя подруга, оправдалась Ижени. После тех страшных событий в городе я ни разу не узнавала, как она себя чувствует. Мне бы хотелось увидеть её, если вы позволите. Королева наклонила голову, великодушно давая своё разрешение. Вы можете увидеться с ней, мадам де Вакарт. Хотя признаться, компания она для вас не самая лучшая с тех пор, как вышла замуж. Все совершают ошибки, моя королева. иногда фатальные. «Я жду вас на праздничном обеде вместе со всеми!» И Жени пообещала вернуться вовремя. Затем направилась к покоям Миреи. Размышляя обо всем, что случилось так недавно, И Жени подошла к нужной двери. Но открывшая ей служанка сообщила, что ее госпожи сейчас нет в комнате, И уже довольно давно. Она точно не уехала с принцем Карлосом, спросила Ежени, ибо полное отсутствие Емирей в дворце казалось ей странным. Она сегодня не видела её ни в саду, ни среди придворных дам. Больше ей попросту негде быть. Служанка посмотрела на Ежени с некоторым сомнением, а после произнесла: понизив голос. «Мадам, королева позволила вам видеть ее высочество Мирею?» «Да», — подтвердила и жени. «Она дала свое разрешение только что». «Ну, тогда я скажу вам правду. Госпожа не бывает во дворце, потому что ее недавно арестовали и увели в башню для заключенных». «Как это? За что?» «Королева считает ее...» Сопричастны к тому страшному бунту, что был вчера. Говорят, якобы одна из дам видела Миреймон Блан в храме бога войны, где собирались бунтовщики. Теперь её подозревают в подстрекательстве людей к восстанию. Но она не виновна, я знаю. Я должна увидеть её. Проводи меня в эту башню. Я прежде никогда там не была. служанка согласилась отвезти графиню де бокарт куда нужно, хотя сама не очень-то хотела идти туда. Башня оказалась отдельным зданием на территории дворца. К нему вела узкая дорожка от одного из черновых входов до высоких стен, ограждающих тюрьму от проникновения посторонних. Однако стража на воротах пропустила графиню де бокарт как фрейлин у королевы. Внутри Ежени увидела покрытый вскопанной землёй и грязью двор, обшарпанные каменные стены с дырами, закрытыми решёткой вместо нормальных окон. По дороге к входу в башню Ежени заметила место для казни. Деревянный помост, поменьше, чем на городской площади, но тоже довольно неприятный на вид. Затем её провели к решётчатым деревянным воротам на входе в башню и отворили их с протяжным скрежетом. Внутри было ещё хуже, чем снаружи. Полутьма, холодный сквозняк и металлические решётки в стенах на протяжении всего длинного коридора. В некоторых из камер были заключённые. Должно быть, вчерашние бунтовщики Или местные воры и бандиты. Все выглядели одинаково грязно, тоскливо и обреченно. Не разобрать, кто есть кто. И женист старалась ни на кого не смотреть. Шла вперед за стражником, который взялся проводить ее. А служанку она отпустила еще на входе в башню. Мужчина провел ее по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, где указал на дверь комнаты у противоположной стены. Похоже, у Мирейи была отдельная камера в связи с её высоким статусом. По просьбе графини стражник отворил дверь камеры ржавым ключом, а сам отошёл, оставляя их вдвоём. Мирейя стояла у решётчатого окошка посреди крохотной комнатки, с голыми каменными стенами и задумчиво смотрела на улицу но увидев ежени она сразу оживилась и поспешила к ней навстречу ежени тоже шагнула к ней и крепко обняла её едва они оказались рядом ежени ты пришла я думала ты в манже я уже приехала как это случилось кто посмел Она ослабила объятие и внимательно посмотрела в глаза Мирее. Те выглядели бпалыми от усталости и волнения. Кто-то видел меня, как я выходила из храма, сразу доложили королеве, и она обвинила меня чуть ли не в организации восстания. Она ведь ненавидит меня, ты знаешь. Готова оклеветать как угодно, только бы избавиться. Разумеется, король сразу поверил ей. Я не успела и нескольких слов сказать в свою защиту, как оказалась здесь. «А что же принц Карлос?» — спросила и жени, едва дослушав ее. «Ах да, его сейчас нет в столице. Но как он мог оставить тебя здесь одну? Мне думается, он не нашел меня в тот день. Все случилось так быстро, он не мог знать, где я. Но тебя ведь не могут казнить». Ты замужем за принцем династии Арку? Наверное, будет суд? Тебя должны оправдать? Мирея бледнела сильнее, пересказывая последние события. Суд уже был. Едва меня схватили, сразу расспросили нескольких горожан, кто участвовал в бунте, видели ли они меня среди лидеров восстания. Говорила ли я речь, склоняющей народ к бунту против короля? Все как один сказали, что не видели меня. А судья на это решил, что их запугали. Он сказал, что король теперь будет решать мою судьбу. Но скорее не король, а Розамунда. Ведь он делает все, как она хочет. Глаза и жени зажглись решимостью и нетерпением. Она с уверенностью взглянула на Мирею и сильнее сжала ее руку, которую держала. Я поговорю с ней. Сделаю всё, что смогу. Я не дам им всем обвинить тебя незаслуженно. Это несправедливо. Мирей слабо улыбнулась, видя её решимость. Ты добрый, и живи, сказала она непривычно грустным голосом, а после добавила, подумав: Если когда-нибудь ты снова увидишь Карлоса, прошу тебя, передай ему, что я очень сильно люблю его. Пусть помнит об этом. Сама передашь, раздраженно отмахнулась и Жени. Не будем терять времени. Надо заняться твоим освобождением прямо сейчас. Потерпи немного. Я сейчас что-нибудь быстро соображу. Она отпустила ее руку, только сейчас обращая внимание на то, какими холодными были ее пальцы. И Жени огляделась на сырые каменные стены камеры И окошко без стёкол. Здесь очень холодно, сказала графиня. Ты можешь простудиться. На, возьми пока мой плащ. Я бы принесла тебе что-нибудь ещё, но нет времени. Лучше пойду сразу к королеве просить за тебя. Она потянулась к завязкам своей накидки, но мерее жестом удержал её. Оставь себе. Тебе нужно беречь ребёнка, а не мёрзнуть на сквозняке. И Жени грустно вздохнула, оставляя в покое плащ и опуская руки. «Столько всего случилось, что я и не думала о нем», — призналась она. «Боюсь, это может навредить ему. Но я ничего не могу изменить. Держись тут, я скоро вернусь». Они еще раз обнялись на прощание, и И Жени скрылась за дверью камеры, где сразу после этого в замке повернулся ключ. Графиня де Бокарт исполнила своё обещание, отправилась с племяком к королеве Розамунди и попросила у той разрешения говорить с ней наедине. Королева велела остальным дамам уйти из её комнаты и с готовностью выслушала графиню де Бокарт, хотя в сущности знала, о чём пойдёт речь. и жени просила ее освободить Мирею Монблан. Просила так, что едва ли не разревелась на глазах у королевы. «Она невиновна, Ваше Величество! Я могу поклясться богине правды и принести клятвы перед статуей любого божества, что Мирея ничего не делала против короля. Ее арест — это большая ошибка. Прошу вас, помогите освободить ее!» Я понимаю, что она ваша подруга, графиня, отвечала королева с полным спокойствием. Но откуда же вы так уверены, что она не замышляла против его величества? Бунт в столице был вполне в её интересах. Должно быть, она сама вознамерилась взойти на трон вместе с мужем. Но она не имеет никакого отношения к этому бунту. Её видели в храме бога войны в этот день. Следовательно, она была с бунтовщиками. Нет, это не так. Я знаю, потому что сама была там тогда. Ежи не знала, что очень рискует, но не могла не сказать правды в надежде, что убедит королеву в своей правоте. Она рассказала, что зашла посмотреть на храм бога войны, поскольку никогда прежде не видела его изнутри. Там она застала Мирею, которая молилась за своего мужа перед статуей. Потом в храм вошёл один из лидеров восставших в чёрном одеянии, и они обе спрятались за спинкой скамьи, чтобы послушать, о чём пойдёт речь. Так они узнали о бунте. И Ежени сразу решила уехать из города. Амирея хотела вернуться во дворец. Так они и расстались. Графиня упустила в рассказе самые невыгодные для себя подробности, но в целом понадеялась, что такой истории окажется достаточно, чтобы оправдать её подругу. Королева слушала её внимательно и не перебивала. А когда Ежи не закончила говорить, ей показалось, что рассказ возымел некоторое действие. Что ж. Я, кажется, поняла, что произошло. Спасибо вам за откровенность, мадам. Я вижу, что не зря поменяла своё мнение о вас. Я больше не считаю вас своим врагом. Ведь именно вы помогли мне понять, от чего столь долго я не могла подарить его величеству наследника. За это я всегда буду благодарна вам. И не откажу в помощи, если вы впредь обратитесь ко мне. Однако дело миле Рэймон Блан особое. Она, предательница и выскочка, которая изображала преданность мне, но при первой возможности захотела возвыситься выше, чем позволяют правила приличия. Каждый должен знать своё место, и жени. Вы ещё очень молоды. И вскоре поймете, как это важно, когда люди не пытаются пробраться туда, где их не ждут. Боги не любят, когда кто-то меняет данную ему при рождении судьбу. Наша задача — помочь им наказать виновных. Таково мое мнение. Я его не поменяю. И Женис смотрела на королеву с полным пониманием своего провала. Только теперь она смогла понять её до конца. Ей ведь вовсе не нужна была правда. Не нужны доказательства. Ей нужен был любой повод, только повод, чтобы избавиться от Мирей Монблан, которая перешла ей дорогу, выйдя замуж за принца и получив при этом все шансы сделаться следующей королевой Калерии. Теперь и Женни это ясно понимала. Не понимала только, на что она понадеялась и как не догадалась об этом раньше. Она посмотрела на королеву с ещё большей серьёзностью во взгляде, но уже без следа слёз. Я достаточно давно при дворе, моя королева, чтобы повзрослеть и научиться понимать других. Я могу понять вас. Но мне никогда не понять той бессмысленной жестокости, с которой все здесь решают, кто чего достоин, кто прав, а кого следует покарать за ошибки. Она замолчала, переводя дыхание. Ей всё ещё хотелось плакать, но не хотелось этого показывать. Простите, что отняла у вас время. Его всегда так мало для жизни и всего, что хочешь успеть. Она поклонилась и повернулась к выходу. Королева остановила её негромким замечанием. Если вы намерены пойти к его величеству, мадам де Вакарт, то я вас разочарую. Его сегодня нет во дворце. Он осматривает ущерб принесённый бунтом. Ежини ничего не ответила. Вышла в коридор и торопливо направилась прочь от комнат. На пути ей встретились некоторые из фрейлин королевы. Графиня прошла мимо них, удаляясь всё дальше и дальше. Хотя она не знала, куда ей идти и что делать. Впервые у неё не было никакого плана действий. Нужно было как-то разыскать короля или подождать его возвращения, но пока она ждёт, может стать поздно. Нужно срочно куда-то идти и что-то делать, но у неё дрожали ноги, и упрямо подступал ком в горло. Ежине остановилась, не в силах идти дальше, упала на колени посреди коридора и разрыдалась. Её, давая сдерживая голос. Она проплакала от бессилия и отчаяния всего меньше минуты, когда её услышали фрейлины с другого конца коридора, подошли к ней и попытались привести в чувство. Что с вами, графиня? Вставайте. Вот так, осторожнее. И жени, что случилось? Двое девушек, придерживая её с двух сторон, Отвели ее в ближайшую комнату и усадили на диван. И жени старалась не плакать и уверить всех, что с ней все хорошо, тогда как слезы все еще градом струились по ее лицу. «Наверное, это все из-за мира и Монблан», — догадалась одна из девушек. «Дать вам нюхательную соль и жени!» «Нет-нет, ничего не нужно!» В конце концов они решили, что Графине нужно отправить домой и желательно не в одиночестве. С этой целью послали слугу разыскать графа де Бокарда. Кажется, он сегодня тоже был при дворе. А сами остались с Сожениной на это время, пытаясь успокоить её, насколько это было возможно. Реджес пришёл, как только ему сообщили, что его жене стало плохо, и она в одной из комнат рядом с покоями королевы. Он поблагодарил фрейлину Разамунды за помощь и попросил оставить их вдвоём. Девушки ушли, всё ещё с любопытством оглядываясь на бледную от горя графиню де Бакарт. Реджес подошёл к ней и тоже вгляделся в её лицо, такое несчастное и полуживое. Точно она сейчас упадет без чувств. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Поедем домой или позвать врача сюда?» И Жени подняла на него глаза, и он увидел в них огромную надежду. «Реджес, помоги ей!» — взмолилась и Жени, сдерживая остатки слез. «Прошу тебя, сделай что-нибудь!» Он понимал, о чём она говорит, и в ответ разочарованно покачал головой. Я уже пытался поговорить с королём. Отье тоже считает, что Миреймон Блан не причастна к этому восстанию. Но королева подозревает её, а король ей верит. Он не станет перечить ей, пока она носит ребёнка. Побоится её волновать. А что же принц Карлос не вмешается? Что же он медлит? Реджес сверкнул гневным взглядом при упоминании принца. Он просто трус и подлец. Никогда не пойдёт против Магнуса без достаточно сильной армии за спиной. Сейчас он не в фиоле и не обладает силой, чтобы захватить город. А если вернётся, то снова станет тенью. под присмотром брата. Потому его слово ничего не решает в этом деле. Он это знает и не суётся. Неправда, голос её дрогнул. Это неправда. Он не может бросить её в такой беде. Быть может, Ларену Мартен он и не бросил бы, сказал на это граф. Хотя кто знает? Мы должны что-то сделать. помочь ей Ты просишь меня помочь жене принца Карлоса? Я и без того сделал всё, что мог. Я прошу тебя помочь моей подруге. У меня нет больше друзей, кроме неё. Потому что вы плохо выбираете их. Он замолчал, обдумывая что-то и глядя в её глаза, полные боли и отчаянья. — Ну, хорошо. Поговорю с королем еще раз, как он вернется. Постараюсь убедить его, но вряд ли это возможно. Лицо из жени просветлело. — Спасибо, Реджис. Спасибо. — Я тоже пойду. Может быть, у нас вдвоем получится. Спустя еще пару часов графиня де Бакарту знала, что король вернулся из поездки. Она собиралась отправиться к нему незамедлительно, чтобы успеть до обеда, но тут Реджес остановил её. От Фатье он узнал, что Мирейю Монблан казнили по приказу короля. Никто ещё не слышал об этом, поскольку приговор был приведён в исполнение не открыто и публично, а за стенами ограждающими здания тюрьмы. Таким образом, все на королевском обеде в тот день ели, болтали и смеялись, как обыкновенно бывало. Реджо сделал вид, что ничего не произошло, и старался по-прежнему держать лицо. Он разговаривал со знакомыми и слушал чужую болтовню с обычным выражением спокойствия. И жени сидела и молчала, едва осознавая, что происходит, и чувствуя, как белая краска заливает всё её лицо и тело, а внутри всё заледенело от ужаса. Одно лишь заставляло её держаться от новой порции слёз. Нужно бы подумать о ребёнке. Ему вредны все эти волнения. А потому и дома Она не стала кричать и плакать, только молча упала на кровать в своей комнате и пролежала на ней до следующего утра, не смыкая глаз. Реджес не тревожил её в тот день. Следующим утром она спустилась завтракать, но на самом деле только спросила, как его рана. И убедившись в том, что та заживает, снова поднялась к себе. Служанка принесла ей еду в комнату. И Жэни поела, потому что нужно было перестать голодать и подумать о здоровье ребёнка. Днём она получила приглашение на вечер игр во дворец. Собралась и поехала. Хотя Реджес отнёсся к этой идее скептически и посоветовал ей остаться дома. Не лучше ли вам воздержаться от поездок во дворец на несколько дней. Нет необходимости, ответила Ежини. Я здорова и не стану избегать своих обязанностей. Обязанности фрейлины помогали отвлечься от грустных мыслей. Если только не смотреть на королеву и не вспоминать периодически, как отвратительно та поступила с её подругой. В целом Розамунда была по-прежнему расположена графиня де Бакарт и вела себя, как обычно, с холодной вежливостью и достоинством. Весь вечер и жени играла за столом с фрейлинами. Тема казни жены принца была табу при дворе, потому никто не осмеливался заговорить с ней об этом. Как раз то, что нужно, чтобы она могла немного прийти в себя. Спустя несколько дней Ежини поняла, что всё ещё жива и всё ещё должна сделать что-нибудь, чтобы жизнь её стала лучше. А с учётом последних событий положение её отца стало ещё более уязвимым. Счастье, что и его не обвинили в участии в бунте. Пролетело пара неспокойных недель, Когда Графиня де Бакар догадалась, как правильно поступить, а ещё думала, куда пропал Астор. Она давно не видела его при дворе. Должно быть, он поехал вслед за принцем по заданию Фатие. Как удачно было бы, если бы он и не возвращался. Одной проблемой на её пути стало бы меньше. Но вскоре граф де Сингри вернулся. Да не один, а вместе с Карлосом Арку. Принц вдруг решил, что после неудачного бунта в столице не имеет достаточных сил, чтобы противостоять брату королю с его армией. Поэтому самым безопасным для себя нашёл вернуться в столицу и сделать вид, что ничего не произошло. Магнус, как и обещал, не стал обвинять его в организации восстания. К тому же вина за это уже лежала на Миреи Монблан и несколько особенно говорливых бунтовщиках, что своими речами толкали людей на сопротивление власти. Каждый день после казни Миреи и жени ездила за город в аббатство Флорет. Приходила в родовой склеп королевской династии Арку, чтобы положить цветы на закрытую крышку гробницы Миреймон Блан. Несмотря на печальное окончание её жизни, король распорядился похоронить её по всем правилам как члена королевской семьи. Для чего это было нужно, Ижени не понимала, но всякий раз Как она бывала здесь и смотрела на мраморную плиту с узором из позолоты, жгучее чувство вины разливалось по её телу и мешало понять, как смириться с утратой и жить дальше. Теперь при дворе совсем не с кем было поделиться мыслями, и никто больше не делился с ней идеями и планами. Все остальные люди были далеки и закрыты для нее, а ее подруга теперь лежала под этой блестящей мраморной плитой и не могла сказать ей ни слова. Всякий раз и жени не находила утешения после посещения аббатства, но все равно продолжала ездить туда, точно установила для себя нерушимую традицию. И какого же было её удивление, когда, спустя две недели своего траура, она вдруг встретила за стенами аббатства ещё одну карету. Да какую! Это был экипаж Карлоса Арку, и сам принц выходил из него, направляясь к дверям старинного склепа. Теперь Ежени не знала, и тяги или ленницы вместо вины она чувствовала ненависть ей хотелось задушить его собственными руками но чувство это на время отступило поскольку нарушать традицию она не решилась вышла из кареты и в положенное время как и обычно оказалась у дверей склепа где возложила цветы у подножья каменной плиты Несколько минут они с Карлосом Арку простояли в молчании, глядя на гробницу. Он даже не удивился застав графини де Бакарт здесь. После они как-то разом зашевелились и направились к выходу. Только на улице принц решился нарушить тишину и обратиться к ней. Как ни странно, у нас с вами снова «Общая утрата!» — заметил он мрачным тоном. И Жени впервые посмотрела на него, и он заметил в ее глазах настоящую, неприкрытую злость. Слова ее в ответ звучали, как удары кинжала. «Вы сами виноваты в своей утрате! Вы толкнули ее на это! Вы подвергли ее опасности! Она была моим единственным другом! Кроме меня, разумеется, поправил её принц. Вы не умеете дружить. Можете лишь пользоваться людьми в своих интересах. Она отвернулась. Кажется, она вылила на него весь свой гнев и была вполне этим довольна. Принц не возразил. Проводил её до кареты и заговорил только когда увидел Что лицо её перестало так краснеть от злости, и она собиралась уже садиться в экипаж. Кавелье, послушай меня. Я не хотел, чтобы это произошло. В тот день мой слуга искал её по всему городу и не мог найти. Она должна была уехать со мной, я ждал её и не дождался. Снова ведьма Разамунд передела меня. Я ничего не знал об обвинениях, что она выдвинула. Это была ее вина, но она еще поплатится за это. И Жени смотрела на него почти с презрением. «Вам не кажется, что от вашей с королевой вражды больше вреда другим, чем вам самим?» «Должно быть, так и есть», — согласился принц. «И от этого ничуть не легче». «Кому не легче?» Спустя ещё пару недель вы забудете её и увлечётесь кем-нибудь ещё, а она уже никогда не вернётся к жизни. Это вы убили её своими интригами против короля. Вы убили её и моего брата Эмиля. Лишили меня двух близких людей сразу. Её удивлению принц покачал головой. И едва ли не усмехнулся её словам. Но наконец-то сказал он: "Я уж думал, никогда не вспомнишь. Значит, память всё же имеет свойство возвращаться к владельцу". Имеет. Ежи не совсем побелела от волнения. "Теперь я помню, что вы убили моего брата. И по законам справедливости Я должна бы убить вашего. Но вот беда. Боюсь, я сделаю вам подарок, если поступлю так. Я не убивал того парнишку. Это была честная дуэль, он сам захотел сражаться. Честная дуэль шестнадцатилетнего юноши с двухметровым верзилой в доспехах из вашей охраны. Мне было 7, и даже я понимала, что это убийство. Такое же несправедливое, как казнь Мереи за преступление, кое Иван не совершала, а совершили его вы, когда подготавливали почву для восстания. Не говорите, что оно вспыхнуло просто так. Это вы позаботились. И вам следовало бы рубить голову вместо неё. После этих слов терпение принца наконец подошло к концу. Он взглянул на неё уже не с пониманием ситуации, а достаточно сурово. В его ум пронзилось кавелье. Ответил он повелительным тоном королевской особы. Ещё одно слово из-за пределы этого аббатства ты уже не выйдешь. Я предупреждал тебя. Не заставляй меня поверить, что ты не на моей стороне. Кто не мой друг, тот враг. А с фрагами разговор короткий. Ты этого хочешь? У Ежини дёрнулась рука. На самом деле, она хотела достать из-под корсажа пистолет и приставить его дулом к самой его груди. Вот тогда пусть поговорит. Пусть угрожает и позовёт стражу. Да не успеет подбежать раньше, чем пуля вонзится в его сердце. Однако Знакомый ей уже инстинкт самосохранения призывал умерить свою обиду и не вступать в открытую войну. Нужно было срочно взять себя в руки и убедить его в том, что она просто очень расстроена. И то она рискует навлечь гнев не только на себя, но и на всех своих близких, включая родителей и мужа. Хотя С чего бы Реджис был ей дорог? «Я не говорила, что буду теперь против вас», — произнесла и Жени, придавая голосу больше спокойствия. «Я не предатель и не обманщица. Я просто очень расстроена всеми этими смертями. Если я оскорбила вас, ваше высочество, то прошу за это прощения». Но вы считали меня своим другом, и я думала, что могу быть искренней. А моё сердце сейчас просто кричит от горя. Принц не изменился в лице. Видно, разобедитить его она не смогла. "Говорите, не предатель", выпалил он. "Уверяете в своей дружбе, а сами помогли Разамундис с её заботами о наследнике. Я не помогала ей". отрицала и жене. «Чем я могла ей помочь?» «Чем угодно. Дали какое-нибудь зелье или совершили какой-нибудь магический обряд». «Неужели вы настолько суеверны? Не бывает подобных обрядов. А зелье для появления жизни есть только одно. Это любовь. Боги подарили им с королем дитя». и мы не вправе обсуждать их решения. Принц нахмурил брови при упоминании о любви и Дарье Погов. Как будто было неуместно в одном предложении с его братом и будущим наследником трона. Не морочьте мне голову этими сказками. Я знаю, что вы виноваты, а потому не вправе обвинять меня ещё в чём-либо. Так что Поезжай к королеве, к Хавилье, и рассказывай ей о своей преданности, мне это ни к чему. Он отошел от нее, чтобы сесть в свой экипаж. И жени сглотнула ком в горле, появившийся то ли от слез, то ли от страха за будущее. Затем медленно забралась в собственную карету, но поехала не во дворец к королеве, а домой. Теперь определенно нужно было все хорошенько обдумать и поторопиться с осуществлением плана. А то принцу придет в голову избавиться от нее раньше, чем она успеет что-либо предпринять. Он теперь опасен как никогда. Зол, расстроен, разочарован и злится на нее. И жени ехала в своей карете, медленно покачиваясь на неровной брусчатке и раздумывая о том, как поступить. Вернее, как поступить она знала. Осталось продумать детали. А детали — это самое сложное. С ними все время что-то происходит, что-то меняется, и никогда не угадаешь... Что случится в следующий день, нарушая её стройный и чёткий план действий. Она так ничего и не придумала по дороге, была слишком напугана ссорой с принцем и недоверием с его стороны. Определённо нужно было сначала справиться с этим. Ежини откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Карета графини де Бокарт подъезжала к дому, когда кто-то на ходу дёрнул её дверцу, распахнул её и заскочил внутрь. И же не вскрикнула, испугавшись воров и разбойников. Но уже через секунду узнала вторженца по радостному блеску карих глаз и по улыбке на лице. Он снял шляпу, делая весь свой облик ещё менее пугающим. И Жени узнала Астера и выдохнула от облегчения, прижимая ладонь к груди. Кучер остановился, услышав ее крик. Теперь же графиня сказала ему, что все в порядке, и попросила продолжить путь. Карета снова тронулась, но в ней ехали двое. — Как ты меня напугал, Астер! — призналась и Жени. — Никогда больше так не делай! Молодой человек покаянно склонил голову, беря ее руку и поднося к губам. «Прости, я обещаю больше не стану вести себя как разбойник. Просто увидел твою карету, не смог сдержаться. Мы так давно не виделись, и тебя сегодня не было при дворе. Мне хочется побыть дома. Должно быть, ты сожалеешь о казни Миреймон Бланн. она была моей подругой. Я очень сочувствую и жени. Спасибо. И жени высвободила свою руку и выглянула в окошко, отдергивая плотную занавеску. Они уже подъезжали к воротам дома. Тогда она крикнула кучеру, чтобы тот остановился у ворот и не въезжал внутрь. Она обернулась и обеспокоенно посмотрела, на своего спутника. Послушай, Астор, сейчас не время для разговоров. Но я прошу тебя пока ничего не предпринимать до нашей следующей встречи. У меня есть план, и я хочу поделиться им с тобой. Ты намерен помочь получить мне должность? Не без удивления спросил Дасингри. Ежини не ответила. Всё обсудим позже. Сейчас не очень удобно. Просто подожди 1-2 дня, и я найду возможность переговорить с тобой. Ко мне в сад больше приходить не стоит. Я не смогу выйти через балкон, как делала это раньше. Насчёт олеи тоже не уверена. Хотя, возможно, получится, если подгадать подходящий момент. В общем, я дам знать. А теперь, пожалуйста, уходи. В его глазах обращённых к ней промелькнули отблески грустного разочарования Прогоняешь меня Ты же понимаешь почему Понимаю Он открыл дверцу выскользнул наружу Прежде чем уйти посмотрел на неё пристально и внимательно Отчего и жени отвела взгляд Я буду ждать когда обстоятельства станут совсем другими Тогда нас ничто не сможет разлучить. Он закрыл дверцу кареты, и та поехала к воротам дома. Астер, проводив её взглядом, поспешил к себе домой. Благо идти было недалеко. Граф де Бокарт вполне успокоился заверениями Фатье в том, что принц и все его сторонники снова притихли, так что нового бунта или войны в фиоле на ближайшие дни не ожидается. Это можно было считать своеобразным отпуском для него и других офицеров тайной полиции. Поэтому он не стал задерживаться при дворе в тот день, а поспешил домой, чтобы провести немного времени в тишине и блаженном одиночестве с газетой или книгой в руках. Судя по тому, что Фрейлины сегодня готовились выйти на прогулку в сад вместе с королевой, его жена должна бы скоро прибыть сюда и присоединиться к ним, а значит, дом будет полностью в его распоряжении. Однако и жени всё ещё не видно было при дворе. Граф позвал Роберта, чтобы тот велел привезти его коня. А пока Лотейко лиал выполнять поручение, Реджи медленно спустился по ступенькам парадного входа, осматривая мирные окрестности. Вокруг дворца поблескивали на солнце зелёные ветви подстриженных деревьев и кустарников, а вычищенная от пыли дорожка, выложенная ровной каменной плиткой, вела прямиком к воротам. Все были дружелюбно распахнуты. Так сразу и не скажешь, что недавно здесь была потасовка с бунтовщиками. Над столицей вновь сияло мирное голубое небо. Да и зима в землях Арку в этом году была чрезвычайно тёплой. За весь зимний месяц не выпало ни единой снежинки. Сквозь распахнутые ворота на территорию дворца Въехал богато украшенный экипаж, сверкающий под лучами солнца, благодаря золотым ставкам на крыши и дверцах, и по золоте, покрывающий фамильные гербы в виде трех роз. Карета остановилась у парадного входа. Из нее вышел принц Карлос и в сопровождении стражи направился во дворец. Реджес отошёл в сторону и вежливо поклонился. Он не намерен был сегодня вступать в беседу с принцем и желал только одного: чтобы тот прошёл мимо и не напоминал лишний раз о своём существовании. Принц поначалу так и сделал, стал подниматься по ступенькам, не обратив на графа де Бакарда ни малейшего внимания. Но после Планы его немного поменялись. Он вдруг повернул голову в его сторону, и на лице его заиграло что-то вроде зловещей улыбочки, которую он как мог запрятал. Теперь только в глазах его плясали недобрые огоньки. Гора! Как хорошо, что вы здесь. Мне как раз очень хотелось поделиться с вами своей радостью. Реджес удивлённо поднял брови. Радости, ваш высочество, при дворе сейчас есть место для радости? Он стоял на земле, тогда как принц уже поднялся на несколько ступенек ко входу и смотрел на собеседника сверху вниз. Реджес намерен был это исправить и тоже зашагал по ступенькам вверх. приближаясь к принцу. Но тот жестом руки приказал ему остановиться. Оставайтесь там, граф. Не вас прекрасно слышно и хорошо видно. Реджес остановился на третьей ступеньке, высоко подняв подбородок и в недоумении глядя на принца, что ему вдруг понадобилось от него. Так вот, я хотел сказать, начал принц с некоей торжественностью. Напрасно я упомянул при прошлой нашей беседе, будто бы вы связали себя узами брака менее удачно, чем я. Надо признаться, ваша жена и впрямь столь добра и великодушна, как вы говорили. Настолько, что даже последние горькие события не пошатнули нашей дружбы с ней. Она сегодня как и прежде, уверяла меня в своей преданности и готовности оказать всяческую помощь в моих делах. Ведь своих обещаний дружбы она не забывает. Как это отрадно слышать! При дворе сейчас так мало честности и благородства. Нам непременно следует ценить и женик, и велье по достоинству. Ах да, ошибся. Графиню де Бакарт, конечно. Рэджетс ощутил, как загорелось от злости его лицо, а вместе с тем больно стрельнула рана от пули на спине. Рука сама собой дёрнулась в сторону шпаги. А годами отработанная выдержка пыталась скрыть все эти чувства и сделать их незаметными. Он заговорил через силу: заставляя эти слова звучать холодно и вежливо. Я очень рад, мой принц, что у вас всё ещё есть друзья при дворе, которые помогут вам справиться с горечью потери. Карлос Арку притворно улыбнулся в ответ. Желаю вам счастья, граф, и не пережить подобной утраты. Он отвернулся от собеседника, и стал подниматься дальше, направляясь во дворец. Реджес на несколько мгновений так и застыл на ступеньках, не в силах собраться с духом и предпринять что-либо. Рана всё ещё больно колола, но ему казалось, что он этого не замечает. Гораздо сильнее покалывало сердце от небывалого чувства злости и раздражения. Медленно приходя в себя от неприятного разговора, Реджес спустился по лестнице во двор, где уже ждал его конь и лошадь слуги, и отправился домой. Роберт ехал позади него, не мешая хозяину думать. За его многолетний опыт службы у графа он умел различать на его лице то выражение, что... при котором к хозяину лучше не приближаться и не говорить с ним. Когда они подъезжали к дому в полном молчании, Реджес ещё издалека заметил свою карету, в которой уезжала и жены утром, и которая остановилась неподалёку от ворот, от чего-то не въезжая внутрь. Первый вопрос, возникший у него, это что здесь делает его жена? И почему она не во дворце? А второй, почему она не выйдет и не дойдёт пешком до дверей, если с экипажем случилась поломка? Он не нашёл другой причины для подобной остановки. Реджес остановился, не подъезжая ближе, и приказал Роберту сделать то же. Они стояли с противоположной стороны улицы, наблюдая за неподвижным экипажем около дома. Наконец, на второй вопрос графа был дан очевидный ответ. Дверца экипажа раскрылась, и из неё вышел мужчина. Что-то сказал на прощание и не сразу захлопнул дверцу обратно. По его одежде Реджес без труда узнал графа де Сен-Гри. Тот ещё несколько минут смотрел в окошко кареты, Покката не тронулась с места и не въехала в ворота дома. А сам Астер быстрым шагом направился вдоль улицы, подальше от особняка де Бакардов. Эта сцена была просто последней каплей на сегодняшний день. На миг Реджес лишился дара речи. Сколько же наглости нужно иметь, думал он, чтобы встречаться с ним у самого дома при таких обстоятельствах. Она хочет сделать из него посмешище всего двора и всех соседей не иначе. Эту мысль вместо него озвучил Роберт, когда, посмотрев вместе с графом на картину у дома, сказал, почесав подбородок: "Такой никуда не годится, ваше сиятельство. Что это тот про хвост о себе возомнил, что запрыгнул в карету графини? И как благородная дама может позволить себе такое? Срам, да и только. Молчи, и никому ни слова об этом, — приказал граф. Понятное дело. Роберт с видом полного понимания закивал головой. Они немного постояли на месте, пока граф старался успокоить излишнюю злость, а после поехали дальше, приближаясь к воротам дома, где уже не было видно ни экипажа, ни графини де Бокарт. Реджес вошёл в дом, где царила обычная тишина, словно никого и не было внутри. Прислуга собралась в кухне, Откуда время от времени раздавались негромкие голоса. В остальных комнатах ни звука. Он разделся и несколько раз потёр плечо. Рана начала болеть сильнее, из-за чего ему срочно нужно было отыскать Авелин и попросить её взглянуть, что там не так. На пути в кухню Он на всякий случай заглянул в гостиную. Оказалось, та не была пуста. В комнате он неожиданно обнаружил Ежени в простом домашнем наряде с книгой в руках. Она выглядела очень расслабленно и уютно, когда сидела, скинув туфли на пол и удобно поджав ноги, накрывая их краешком пледа. Так и не скажешь, что она не просидела дома всё это время, а занималась чем угодно, кроме чтения. Реджес знал, что она не во дворце, и потому не особенно удивился. А вот Ежини не знала, что он так быстро вернётся. При виде него она удивлённо подняла глаза со страницы и сразу спустила ноги на пол, стараясь поймать кончиками пальцев краешки туфель. снова на детях. Её мирный отдых был нарушен, а книга прикрыта. Вы рано сегодня, сказала она, глядя на него растерянно. Я думала, вы останетесь при дворе до вечера. Вы тоже не остались с королевой, как я погляжу. Голос его звучал глухо и как-то напряжённо. Захотелось побыть дома сегодня, пояснила Ежини. приглядываясь к его мрачному лицу. Как прекрасно вы всё успеваете, графиня. И на дела, и на отдых, и на развлечения находите время. Мне остаётся только позавидовать. Что-то случилось? Это случилось давно. Ну, говорите, я слушаю. Реджес посмотрел на неё с нескрываемой злобой и осуждением. Уже много дней подряд она не видела этого взгляда, обращённого в её сторону, и на миг замерла в недоумении. "Шесть для вас это просто слово", объявил граф. "И не стоит того, чтобы особенно думать о ней". "Вот это уже интересно", подумала Ежини. "Кажется, теперь не тот день". чтобы ее можно было обвинить в шпионаже, заговоре, в обмане или еще в чем-либо. На дворе только утро, она сегодня практически ничего не делала. Так что с какой стати он сыплет тут своими оскорблениями? Она посмотрела на него с видом человека, которого за деле незаслуженно, и сказала неприятным, саркастическим тоном. Мою честь защищать должна не я. Если вы забыли, это всё ещё ваша обязанность. Раз уж она вас так тяготит, обратись к королю за освобождением. Реджес поморщился от боли в спине и слегка пошевелил плечом. Непременно, ответил он с той же враждебностью. Как только так сразу. «Еще какие-то замечания ко мне? Или я могу отдохнуть?» — поинтересовалась графиня. Она думала, что он сейчас уйдет. Потому голос ее мужа показался ей громовым раскатом, до того неожиданно прозвучал его вопрос. — Где перстень-арку? Куда ты его прячешь? — У меня его нет, — соврала и жени, пометуя о прошлом опыте. Реджес не удивился. Уже успела отдать Карлосу, он едва вернулся в столицу. Так и знал, что к вам давно нужно приставить стражу. Так Фатье уверяет меня, будто кольцо фальшивка, а всё, что вы делаете это простой обман. Но мне так не кажется. Я-то знаю, что Кавильье вёз это кольцо принцу Карлосу, когда потерял его. Оно вполне может быть у вас. И, конечно, вы этим воспользуетесь в нужный момент. Какая подлость! И это после того, как по его вине казнили вашу подругу. Неужели он до сих пор заслуживает вашей преданности? — Я не понимаю, — сказала и жени, начиная выходить из себя. — С чего вдруг вы заходите в дом? И едва ни с порога начинаете обвинять меня, не весь знает в чём. Потому что вы обманщица. И такая же подлая предательница, как и ваш отец, изменник Кавильье. И мне никогда не понять, как вы можете притворяться так ловко и бессовестно передо мной и чуть ли не перед всем двором, изображая преданность королеве и Магнусу Арку. Отныне вы меня не обманите. Никогда. Он вышел, не дав ей возможности что-либо добавить или сказать в свое оправдание. И Жени несколько секунд с той же растерянностью смотрела на дверь. Затем снова раскрыла книгу на нужной странице, придвинулась поближе к спинке дивана и опустила глаза на прежнюю строчку. «Отдохнула, называется», — промелькнула мысль в ее голове. Она по-прежнему не могла понять, какая муха его укусила, ведь они, кажется, давно обо всём договорились. Видимо, есть лишь один способ прекратить их нескончаемую игру, в кто прав, кто виноват. Ей нужно как можно быстрее заканчивать со своей задумкой и уехать из этого дома, чтобы воспитывать ребёнка в мире и покое. Ланд действий уже почти готов. И медлить с его воплощением она не намерена. А поможет ей в этом перстень Арку. И Жени улыбнулась своей задумке и положила ладонь на живот. Она ничего не чувствовала, так как срок был совсем небольшой. Но она точно знала, что внутри неё живёт её малыш, и она не имеет права отчаиваться и подводить его.